Творец. Известие о смерти Айши не стало неожиданностью. Более того, Аронов получил очередное подтверждение. Она существует. Кто такая она, Никник -ник затруднялся ответить. Судьба, смерть, проклятие. Хотя проклятие среднего рода. А та, что стояла за спиной Аронова, та, что мешала ему жить спокойно, была женщиной. Лишь женщина способна отравлять жизнь нелюбимого мужчины годами. Лишь женщина способна творить подобные гадости, мило улыбаясь при этом. Лишь женщина способна с садистской тщательностью оберегать свою жертву от всех прочих неприятностей. И так она была женщиной. И она мстила. Лехин сказал, что придут из милиции. И теперь ник, ник нервничал, ожидая вопросов. Вопросы были всегда, каждый раз одни и те же, и только люди, их задававшие, менялись. Правда, они тоже походили друг на друга. Хмурые лица, презрительные взгляды, в которых прочно угнездилась ненависть к тем, кто богаче, засаленные пиджаки или, как вариант, свитера с растянутыми рукавами и некая общая растерянность. Они не знали, как себя вести с этим будущим подозреваемым, но пока что свидетелем. К счастью для них Ника, она заботилась о его алиби. И еще ни разу он не перешел свидетелей в разряд подозреваемых. О, она была большой шутницей. Самоубийство, несчастный случай. Да мало ли способов избавиться от соперницы, не подставляя любимого врага. Но на сей раз она не стала размениваться на мелочи. Лёхин сказал, что Айшу убили. Не она выпрыгнула из окна, или она вогнала в вену смертельную дозу, или она попала под машину. Марат выразился предельно ясно. Её зарезали, как чёртову овечку. Отвратительно. Аронов ненавидел кровь. Милиционер оказался старым знакомым, и не посчитал так хорошей приметой. Правда, на этот раз капитан выглядел уставшим и раздраженным. ну так повод достойный. Убийство. Эльвира подала кофе. аникник по традиции предложил коньяку, но гость отказался. Ну, он себе как хочет, а Аронову просто необходимо успокоить нервы. Бедная, бедная девочка. В данный момент Никник -ник искренне жалил Айшу. Никто, даже такая стерва, как она, не заслуживала подобной участи. Убийство, скорее всего, получит большой резонанс. Старые сплетни всплывут. Неприятно, но может есть смысл воспользоваться моментом. Скажем, памятная коллекция. Небольшая, с десяток вещей. платье строгие. Акцент же сделать на аксессуарах. Любопытная идея. Нужно будет обсудить с Лёхиным. Мент молчит. «Странно это. Он же сюда пришел не кофе попить? В самом-то деле». «Ее и вправду убили?» «Убили. Я, честно говоря, решил, что Марат преувеличивает. Он у нас склонен к панике по малейшему поводу». «Смерть одной из ведущих моделей – повод, достойный для паники», – возразил мент. «Как же его зовут-то? Имя необычное». Аронов в прошлый раз даже записал, он любил необычные имена. кончере «Точно! Капитан Игинеев кончере Ивакович! Великолепный образ, этакая с мишеней милитари и этно, форма с меховой отсрочкой и вместо пистолета етаган. Когда вы в последний раз видели Кузнецову?» «Кого?» – удивился Аронов. «Какая Кузнецова?» В первую секунду он готов был поклясться, что ни с какой Кузнецовой не знаком. В Литуале просто не может быть девушки с подобной фамилией. А потом сообразил. Об Айше спрашивают. Это Айша Кузнецова. Марию Антоновну Кузнецову. Айшу? На всякий случай уточнил Аронов. Такой смогла лица с узкими глазами и косичками. Ее... Знаете, называйте ее Айшей, мне так привычнее. А видел я ее, дай-то бог памяти, с неделю назад, а то и больше. Кузнецова, надо же, ну и фамилия. А вы не знали? Вопросы капитана гениев задавал с раздражающим равнодушием. Будто ему все равно было, знал ли настоящую фамилию Айши или не знал. Вы же договор подписывали. Наверное, и на работу оформляли. Там паспорт, трудовая книжка. Господь с вами всю жизнь ненавидел бумаги. Этим у нас Лёхин занимается. Его стихия. Я же человек творческий. Я не фамилию в паспорте вижу, а сущность. То, что за этой фамилией скрывается. Понимаете? Я ищу и нахожу образы, а потом воплощаю их в жизни. Если хотите, я открываю другим людям собственное видение красоты. Понимаете?» Мент кивнул, соглашаясь. «Да ни хрена он не понимает. Он обыватель, обыкновенный, серый, зашоренный сериалами и добитый рекламой обыватель. В его понимании красавица – высокая длинноволосая блондинка с голубыми глазами, грудью минимум третьего размера, спортивной задницей и стройными ногами. Стереотип». Силиконовое божество современного мира. Как Ник, -Ник и боялся, капитана Агинеев со всего сказанного услышал лишь, что хотел услышать. Значит, вы из Кузнецовой сделали эту Айшу? В принципе, верно. Зачем? Господи, ну как зачем? Что значит зачем? Затем, что никакая она не Кузнецова. Кто такая Маша Кузнецова? Продавщица из Сельпо? Доярка? Мать-одиночка с неустроенной личной жизнью и прогрессирующим на фоне алкоголизма циррозом печени? Кузнецова по определению, по фамилии, должна работать и сражаться с тяжелыми жизненными обстоятельствами. А мне нужна женщина, способная блистать, завораживать, убивать одним взглядом. Я вылепил из Кузнецовой Айшу. Думаете, легко было? Не знаю. Минц С чашкой в одной руке и бутербродом во второй он выглядел безопасным и даже домашним. Аронову стало смешно. Перед кем он распинается? Кому пытается доказать, что Кузнецова и Айша – разные женщины? Да капитана этого куда больше волнуют бутерброды и остывший кофе. Кстати, надо Эльвире сказать, чтобы свежий сварила. А то еще гость заснет ненароком. Вам, наверное, не интересно это слушать. Просто поверьте на слово. Кузнецова и Айша обладали одним паспортом. Но по сути это две разные женщины. Совершенно разные. В каждом из нас живет кто-то другой. Плюс-минус. Простите, я немного нервничаю от того и говорю много. Аронов плеснул себе еще коньяка. «Значит, вы с потерпевшей встречались с неделю назад? Примерно?» «Примерно, да. А точнее...» Не вспомню, простите, но жизнь у меня несколько сумбурная. Встреч много, вот и плохо, заметил мент. Если б знать заранее. Да и встреча та была случайная. Ну, мельком увиделись, кивнули друг другу. Внешние приличия, что называется, соблюли и все на этом. Я даже не припомню, где мы встречались. Тусовка какая-то. Но вот по какому поводу? Сейчас чего только не придумывают. Все ж таки постарайтесь вспомнить. Не могу. Аронов не хотел вспоминать. Не хотел стараться. Да и зачем тратить время копаться в драгоценной памяти ради случайной встречи? Мелкого эпизода. Ну, перемолвились парой слов. Что из этого? Что из этого? Наверное, надо сказать, что Саще они распрощались. Пусть в другом месте копают, а то скажут, будто в ритуале убивают. Знаете, она не хотела со мной разговаривать. Сердилась. За что? Капитан моментально проглотил наживку. Ну, не очень красивый эпизод, конечно. Да и ссоры за СБ выносить не принято. Но раз такое дело, убийство. Вы ведь все равно Вы ведь всё равно рано или поздно докопаетесь. С некоторого времени Айша у нас не работала. Давно? Полмесяца где-то, чуть больше. Вы у Лехина спросите, он у нас с бумагами возится. Пусть поглядит, какой датой контракт расторгли. Вот как-то неприятно сейчас вспоминать об этом. Раньше рабочий эпизод. Бизнес, ничего личного. А теперь получается, что ее убили и все вдруг имеет значение. А вы правы. Согласился Кончерий Ивакович. Аронову даже почудилась насмешка в черных глазах этого непонятного человека, который притворяется обычным милиционером. Все имеет значение. Поэтому хотелось бы знать причину. Причину? Что ж. Никник -ник прикинул, как бы половчее подать информацию. Ну, начнем с того, что модельный бизнес – это прежде всего бизнес. То есть ведущую роль играет выгода. Держать в качестве ведущей модели Айшу нам стало невыгодно. Во-первых, люди к ней привыкли, а в нашем деле привычка автоматом означает забвение. Во-вторых, с ней сложно было иметь дело. Капризно, необязательно, истерично, никогда не знаешь, что она выкинет. А мне нужен человек рабочий, такой, который четко будет выполнять мои указания». Поэтому, как только нашлась адекватная замена, я без колебаний расстался с Айшей. Она не возражала? Ещё как возражала. Скандал устроила. Потом напилась, дебоширила и попала в милицию. Это стало последней каплей. В тот же день я подписал документы на расторжение контракта. Подобное поведение Айши очень сильно могло повредить репутации фирмы. «А убийство не повредит?» «Повредит», — не стал отпираться Аронов. «Еще как повредит, но тут уже ничего не поделаешь». Были еще вопросы. Много вопросов. Ник Ник отвечал спокойно. Этот разговор, этот человек, его не беспокоили. Скорее, утомляли. Потому, когда капитан Агениев, вежливо попрощавшись, убрался во свояси Аронов вздохнул с облегчением. Ему нужно было подумать. Хорошо подумать. Лучше всего думалось в мастерской. Сюда Ник, Ник не заходил уже давно, с того самого вечера, когда шериф напился, а сам Аронов изуродовал зеркало краской. Больше он в мастерскую не заглядывал, не тянуло, да и как-то не по себе было, будто сделал что-то нехорошее. В пыльной пустоте мастерской Аронова ждало зеркало. Чёрт! Он совершенно точно помнил, что задёрнул его. Но тяжёлая драпировка валялась на полу, а зеркало... Зеркало укоризненно демонстрировало алые разводы на чёрном стекле. Никник ник, -ник подошёл ближе. Это ж надо было так напиться, чтобы испоганить ценную вещь. Теперь думай, как очистить и не повредить при этом. Аронов попытался отковырнуть краску. Не получилось. Засохшая корка намертво присохла к стеклу, а на пальцах остались бурые чешуйки. Интересно, краска алая, а чешуйки бурые? Это неправильно. Красная и бурая. Бурая? Бурая. Темная, шершавая на ощупь корка засохшей крови. Зеркало улыбалось. За год и один день до. Похороны – событие печальное, а похороны осенью печальнее вдвойне. Сизое низкое небо, холодный дождь и темные полумертвые скелеты деревьев и кладбище. Мокрые вороны топорща оперения молчат, мокрая земля липнет к обуви, мокрые надгробия, мокрые зонты, мокрые плащи, мокрые лица. Дождь с успехом заменял непролитые слезы. На этих похоронах плакал только дождь. Гроб закрыт. Прощание состоялось в доме, и теперь люди, не скрывая ни терпения, переминались ноги на ногу до да поглядывали на небо. На лицах – ожидание и скука. В руках – букет цветов. Впрочем, людей немного. От силы человек десять. На Адетт приличествующие моменту строгое платье. Непременная шляпка с густой вуалью и палантин из черной норки. Шофер держит зонт, ограждая мадам Адетт от дождя. Но по ощущениям Сержа зонт здесь скорее дань формальности Такая же, как скорбь на лицах присутствующих при погребении. Сыростью дышит воздух. Сырость пробирается под плащи, пиджаки, платья и сорочки. Сырость заставляет неприлично переступать с ноги на ногу, чтобы хоть как-то согреться, и оседает мелкими прозрачными каплями на меху. Адет не замечает ни дождя, ни сырости, ни грязи под ногами. Адет внимательно слушает священника, который словно нарочно растягивает слова, превращая молитву в долгое заунывное пение. Скорее бы закончилось это лицедейство. Домой, к горящему камину, сигарам и коньяку. Свой долг этому человеку Серж отдал давно. Так давно, что уже и не упомнишь. Гроб опустили в яму. И могильщики, с молчаливого одобрения собравшихся, принялись поспешно засыпать яму землей. «Как печально!» произнес за спиной тихий и точно шелест дождя голос. Сырость разъедала фразы, подобной кислоте. Но некоторые слова долетали даже сквозь серую дрожащую пелену воды. Семейный склеп разрушен. В земле неуважение, предки. Это Магдалена, экономка. Старуха одного возраста с Алланом. Она не взлюбила Адет с первого взгляда. Пожалуй, Магдалена единственный во всей Франции человек, который не скрывал своей ненависти к Адет. Ей прощалась, ибо преданность... Тупая собачья преданность Аллану искупала все, начиная с презрительных взглядов, заканчивая игнорированием прямых распоряжений хозяйки. Адет терпела. Она даже уважала старуху. Но теперь, после смерти Аллана, дни власти Магдалины подошли к концу. Пансион, комната в одном из многочисленных доходных домов, ежегодная открытка на Рождество. А может и нет. Действия Адетт невозможно предугадать. Кроме его и Адетт на кладбище соизволили явиться только слуги до да компаньоны месье Алана Мика и Франц предпочли остаться дома, в тепле и уюте. Наконец, наступила последняя часть церемонии – возложение цветов на свежую могилу. Если бы не было так сыро, Серж здорово повеселился бы, глядя на эти скорбные физиономии. Можно подумать, кто-то и вправду скорбит об усопшем. И саму церемонию. Адет первая возложила букет из двух белоснежных роз, обернутых в черное кружево. Скоро на этом месте будет стоять великолепный памятник, чтобы каждый, кто явится на кладбище, знал, где находится могила одного из величайших людей современности. Она говорила тихо, но каждый из присутствующих В этом Серж был готов поклясться на чем угодно. Слышал речь от первого до последнего слова. Алан много сделал для Франции. И до войны, и во время войны, и после нее. До войны Алан работал на благо Родины. Серж хмыкнул. Алан всегда работал на себя и свой кошелек. Но звучало красиво. Во время войны он, в отличие от многих, не сбежал, бросив французский народ. Но деньгами и оружием, что производилось на его фабриках, помогал выстоять в кровавой схватке. А после того, как наступил долгожданный мир, Аллан, наряду со многими патриотами, приложил все возможные усилия, чтобы возродить Францию в ее величии. И на строительных подрядах заработал еще несколько миллионов франков. В глазах компаньонов Аллана Серж читал отражение собственных мыслей. Я сделаю все, чтобы увековечить подвиг моего супруга. Надгробие заказано у лучших итальянских мастеров и будет освящено в Ватикане самим папой. Магдалина сзади сдавленно всхрипнула и пробормотала. «Святая! Надо же, еще один враг повержен!»